Глава 1048. Настоящий фальшивый шпион. В древнем дворце в мире над Серым Туманом, когда мир договорил, на мгновение воцарилась тишина, никто не проронил ни слова. Психологические алхимики сотрудничают с фракцией Короля и разведывают насчёт нас Сио. Основание психологических алхимиков связано с обнаружением Руингер Месса, который является членом Ордена Сумеречных Отшельников, а их лидер — Ангел воображения Адам. А мы, Си, упоминали Адама в реальном мире. То есть мы попали в поле зрения короля ангелов? Э -э -э так, в мире мистики даже малейшая ошибка может привести к таким опасным последствиям. Предостережения мистера мира наполнили мысли Фос паникой и ужасом. Хотя она уже многое повидала, никогда прежде ей так ясно не открывалась тернистность пути потусторонних. А любая ошибка может привести к ужасным последствиям. «В будущем мне нужно быть осторожней. Конечно, если я вообще выживу под наблюдением короля ангелов Адама. Да благословит меня, мистер Шут». Всерьёз задумалась Фосс и молча помолилась. всё тоже не ожидала, что находится в такой опасной ситуации, как и вовлечение в неё короля ангелов. Её овладели ужас и страх, но она уже решила пожертвовать собой ради истины. Быстро успокоившись, она всё же украдкой взглянула на мисс Мак, чувствуя вину за то, что втянула подругу в эту передрягу. «Сейчас слёзы и раскаяния уже не помогут. Всё, что я могу, постараться спасти Фос в критический момент. К счастью, пока ещё есть благословение мистера Шута». Сио взгляд на мисс Справедливость, Одри размышляя про себя. «И что же нам делать дальше?» У неё были смешанные чувства к рекомендации Справедливость. С одной стороны, она знала, что Одри высоко оценит Клуб Тару и порекомендовала её исключительно из добрых побуждений – С другой чувствовала, что без причины привлекла внимание таинственной сущности. Хорошо ещё, что им оказался мистер Шут, иначе она бы давно погибла жуткой смертью, даже её душа не обрела бы покоя. Хотя, видимо, сама добровольно произнесла почётное имя мистера Шута, меня никто не принуждал. В конечном счёте я сижу здесь по собственной воле. Это не имеет отношения к мисс Справедливость. К тому же, если бы не её рекомендация, у меня, возможно, никогда бы не появился такой шанс стать сильнее, чтобы выяснить правду». Сио поджила губы и украдкой глубоко вздохнула. Одри знала о связи между Орденом Сумеричных Отшельников, Кермесом и Адамом, поэтому оставалась самой спокойной, она просто не ожидала, что случайное упоминание ангела воображения Фос и Сио привлекло его внимание. Это дало ей беспрецедентное осознание ужаса, стоящего за словами «любое упоминание станет известно». Немного поразмыслив, Одри взглянула на мистера мира и попыталась истолковать его слова. «Мистер Шут имеет в виду, что он пока не хочет напрямую враждовать с Орденом Сумеречных Отшельников? То есть хорошо бы это сделать не напрямую?» Калейн слегка кивнул и сказал. «Видимо, так. А это включает помехи предсказаниям, чему то вниманию и прорицаниям?» Спросила Одри. На этом мини-собрании Герман Воробей представлял волю Шута. Калейн усмехнулся и хрипло ответил. «Возможно, немного более косвенно». Он ответил уклончиво, потому что шут тоже ещё не придумал, что делать. Их разговор, казалось, вдохновил Элджера. Он по очереди посмотрел на справедливость, мага и правосудия «Кто из вас верит в богиню Вечной Ночи?» Он был почти уверен, что как минимум одна из трёх леди является верующей богиней Вечной Ночи. В конце концов, среди жителей Луэна, а конкретно Бэкленда, особенно среди образованных женщин, большинство исповедовало именно эту веру. «Я?» yeah. Откровенно ответила Сио. Одри приподняла руку, Элджер чуть кивнул. «Мы можем попытаться ввести кого-то в заблуждение, сделав вид, что эта церковь вечной ночи действовала против Хвина Рэмбюса, а не Клуб Таро». Элджер ловко поменял местоимение, которым называл собеседников. Его пригласили только в качестве консультанта, который не собирался участвовать в деле, ему следовало бы сказать «вы», но он выбрал «мы». «Переложить вину на церковь Вечной Ночи. Такой ход мысли кажется очень знакомым». Клейн в образе Германа Воробья внезапно развеселился. «И как нам создать такое заблуждение?» — поспешно спросила Одри, забегав глазами. Элджер гляделся и сказал. «Хвенрэмбис загипнотизировала вас лишь для того, чтобы вы не просили о благословениях и не сидели на ключевых местах во время места в церкви Вечной Ночи, где вас можно до какой-то степени очистить». Но не просил вас избегать архиепископа церкви. Вы можете воспользоваться этим, чтобы создать возможность. Встретьтесь с архиепископом. Конечно, не нужно ничего говорить. Таким образом, когда Хвин Рэмбюс умрет или исчезнет, психологические алхимики, скорее всего, заподозрят, что церковь вечной ночи обнаружила неладное и устроила ловушку. Не дожидаясь ответа мисс Справедливость, он посмотрел на Сио. После того, как вас загипнотизируют, но прежде чем вы покинете Бэклэнд, отправляйтесь в ближайшую церковь Вечной Ночи и со всей серьёзностью молитесь. Действуйте как шпион, посланной церковью Вечной Ночи, чтобы проникнуть в Клуб Таро. Это направит психологических алхимиков по ложному следу, заставив их думать, что дела Хвенерэмбеса — дело рук Клуба Таро, но на самом деле это домовая завеса, а истинный закулесный кукловод — церковь Вечной Ночи. «Притворяться шпионом Клуба Таро, посланном в церковь Вечной Ночи?» Хм. Клин почувствовал себя немного виноватым. Ведь он был настоящим благословенным Вечной Ночи. А Леонард настоящий красной перчаткой. Стоит сказать, что организатор и ведущий Клуба Таро, мистер Шут, тоже осеняет себя знамением Алой Луны. Беспомощно пробормотал про себя Клен с улыбкой, но в итоге всё же ощутил его одушевление. «Мы можем одурачить лишь обычных потусторонних. Без благословения ангела мистера Шута верхушка психологических алхимиков легко раскроет правду». напомнила о котле. Мистер Весельник ответил. «Поэтому главное — получить косвенное благословение мистера Шута. Иначе как мы сможем обмануть короля ангелов в пути зрителя Адама? А ещё, мисс Мак и Правосудия, когда будете молиться в соборе богини Вечной Ночи, «Лучше молитесь мистеру Шуту и просите его помощи в освобождении от гипноза, а не сразу уезжайте из Бэклэнда. При таких обстоятельствах в Бэклэнде безопаснее либо в другого места. «Хорошо», — серьезно ответила Сио. Увидев, что обсуждение дошло до этого момента, Одри остальные посмотрели на Германа воробье, ожидая его ответа. Клин уже собрался с мыслями, он на мгновение задумался, а затем хрипло рассмеялся. «На самом деле есть более простые способы вмешательства». «Какие же?» — с беспокойством спросила Одри. колен посмотрел на мисс справедливость показал на свою макушку. «Как только Квин Рэмбис уйдёт, сожгите этот аксессуар с пером для шляпы и активируйте данный мной шарм». «Аксессуар с пером? Который может получить так называемый ответ от смерти?» «Мистер Мир надеется, что эта сущность помешает предсказанию, с созерцанию и прорицанию». Зелёные глаза Одрис сверкнули, когда она задумчиво кивнула. Я поняла, что делать. Когда это произойдёт, от в этом послужит сила сокрытия, таким образом, чтобы не случилось. А, да, может, лишь предположить, что вмешалась богиня, полагаю, что она благословила семью Холла, нет никакой связи с клубом Таро. Интересно, пошлёт ли богиня Мисс Тогда прикончить Квеннэмберса станет совсем просто. Если нет, я заранее дам себе объятие ангела. и используя своих марионеток, которые уже мертвы. Это повысит шанс на победу». Бармателл про себя клейн, сохраняя молчание. Одри быстро закончила план, причём, словно говоря, сама с собой, когда обращалась к Сиуи Фос. «Навестите меня в среду днём. Так у меня будет шанс заранее увидеть архиепископа церкви вечной ночи. Я помолюсь мистеру Шуту, чтобы он даровал своё ангельское благословение, тогда я не попаду под гипноз Хвинорэмбиса при встрече с ним». и мы начнём действовать, как только он уйдёт. Хвин Рэмбис осторожный и консервативный человек. Он, вероятно, продолжит выбирать встреч на ходу, чтобы избежать ловушки. Вскоре, в ходе обсуждения с другими членами клуба Таро, план был готов. Мистер Мир отклонил предложение Котлия о помощи. В конце концов, он не мог гарантировать участие могущественных представителей церкви Вечной Ночи. Что касалось оплаты, то вся добыча достанется миру, а Одри по его просьбе окажет одну бесплатную услугу. В среду днём в резиденции Виконта Глэйни. Вернувшись клуб любителей верховой езды, Одри, одетая в простую белую блузку, такие же брюки, блестящие кожаные ботинки и чёрную кожаную куртку, облегающую талию, стояла в кабинете Виконта и смотрела на силу и «Кто велел вам расследовать Виконта Стретфорда и раскрыть тайну короля?» Её зелёные глаза были подобны древнему горному озеру, спокойному, глубокому и прозрачному, затягивающему в себя. В этот момент силы и Фос были по-настоящему загипнотизированы. В полусне Сиу ответила. «Это была я. Я расследую причины смерти моего отца. Но я молюсь одной из сущностей о благословении». Одри задала ещё несколько вопросов и получила удовлетворительные ответы, а затем мягко произнесла. «Покиньте Бэклэнд, вам здесь не место. Хорошо, вы проснётесь, когда услышите мой хлопок». Едва договорив, Одри хлопнула в ладоши и увидела, как глаза Сио и Фос вновь обрели ясность. Обменявшись ещё несколькими любезностями, Сио и Фос попрощались и ушли, а Одри начала терпеливо ждать. Она планировала оставаться в резиденции Виконта Глэйни ещё полчаса, ожидая, когда Сио войдёт в ближайший собор Богини Вечной Ночи и завершит свои молитвы, прежде чем отправиться куда-нибудь ещё. Таким образом, где бы ни появился Хвин Рэмбюс, по пути или в другом месте, Она будет готова». Взяв дамскую шляпку, украшенную аксессуаром с белым пером, Одри вышла из кабинета, намереваясь начала встретиться со Сьюзи и Энни, а затем поболтать с Глэйни, чтобы скоротать время. Она сделала всего два шага, когда услышала нежный улыбчивый голос. «Хорошая работа!» Зрачки Одри расширились, когда она поспешно обернулась и увидела у элегантной настенной лампы седовласого мужчину с голубыми глазами и аккуратной одеждой, Никто иной, как Хвин Рэмбис. Этот полубог на самом деле ждал в резиденции Виконта Глейни, пока Одри завершит гипноз и получит ответ. В этот момент силы фосфора, вероятно, ещё не вышли из здания. Это полностью выходило за рамки ожиданий Одри и анализа висельника, а также означало, что Хвин Рэмбис уже здесь, а значит, не придётся выяснить его местонахождение через Одри, находиться поблизости и лично гипнотизировать оказалось не менее опасно.